Глава 3 несмотря на одиночество в глубинах пояса астероидов, промот Бешван настаивал на поддержании заведенного порядка семейной жизни, как того требовал священный канон индуизма. Одним из твердых правил семейства Бишван были семейные трапезы, в особенности обед, последний прием пищи периода бодрствования, которому частенько предшествовала. короткая церемония принесения жертвы и очищения в маленьком алтаре Шивы, устроенном в углу гостиной. По этому особому случаю обед состоял из консервированного карри, поданного к выращенному на гидропонике рису, с лепешками чапати и острыми маринованными овощами. Кроме того, обед был сильно приправлен гневом и раздражением, лишь с огромным трудом, тилли бешван заставила себя сесть за один стол с дочерью, но поскольку промот пожелал чтобы за обедом она хранила молчание тилли нехотя подчинилась они обязаны поддерживать видимость семейного единства это важнее всего остального панди тем не менее была настроена до неприличия легкомысленно она радостно щебетала о своем будущем на саскоче когда останется одна. «Я поступлю в местный университет, пройду там курс бизнеса», не умолкала девушка. «Послушай меня», наконец, не выдержав, заговорила Тилли. Она обращалась исключительно к промоду, как будто в данный момент дочери здесь вообще не было. Ей взбрело в голову поступить в университет этой дремучей планеты, чтобы изучать там бухгалтерское дело. раз чудесно и ради этого она отказывается от возможности поступить в университет на каникуса и жить не где нибудь а в самом гиперионе теперь тилли повернулась так чтобы встретиться взглядом с дочерью и для пущей выразительности воздела воздух палец один из знаменитейших университетов в человеческом секторе галактики университет о котором говорят не с меньшим почтением, чем об учебных заведениях самой земли. Тилли положила на кусочек лепешки немного маринованных овощей. Университет, имеющий один из лучших факультетов психологии. Имеющий один из лучших факультетов психогалографии. Ах, мама, как ты гордишься своим образованием. Я не сомневаюсь, что ты провела лучшие свои годы в университете на каникуса. но пойми же я то совсем другая не такая как ты мне хочется учиться на саскоче и остаться здесь после окончания учебы мне совершенно безразличны роскошные мегахабитаты вроде гипериона к искусству у меня тоже не слишком тянет тилли сделала вид что слова дочери относятся вовсе не к ней рассердившись панди решилась подпустить шпильку На такое она никогда еще не осмеливалась за все годы их семейной войны. И вообще, мама, мне кажется, что твое представление о суперголографии слишком преувеличено. Ну кому, скажи, есть дело до абстракции забытых уголков десятого пространства, до эмоционального содержания переливающихся пузырей? Все это чушь, мама, полнейшая бессмыслица. Тилли окаменела, Ее глаза превратились в незрячие стеклянные шарики. Какое унижение! Услышать подобное из уст собственной дочери! Она схватила пластмассовый чайник и швырнула его в панди. «Бестыжая тварь! Прочь с моих глаз! Убирайся! Вон отсюда!» Панди увернулась, а затем взглянула на отца. «Промот!» Лишь укоризненно покачал головой, потеряв от возмущения дар речи. Привстав, Тилли стукнула дочь по макушке. От новых ударов Панди увернулась, задев при этом поднос с приправами. Он упал со стола, и его содержимое рассыпалось по всему полу. Ярко-желтая маринованная цветная капуста усеяла любимый ковер Тилли, безукоризненно голубой. Привезенный еще с Накотикуса? Это был настоящий шелковый янч, сотканный в хобитате райское облако. Тилли зашлась в крике. Как раз в этот момент включился экран видеофона, и совершенно неожиданно на нем возникла мясистая, розовощекая физиономия Роджера Ксермина. Он был чем-то ужасно взволнован. Промот! Проревел Роджер. Промот! Теперь мы богаты. Нам даже не снилось, какие богатства плывут нам в руки. Тилли запихнула себе в рот салфетку, чтобы заглушить рвущийся из горла крик, и он перешел в невнятное мычание. Бешван тщетно пытался найти подходящие слова для ответа. В голубых глазах Ксермина плясали безумные огоньки. «Промод, скорее, спускайся сюда! Ты только взгляни, что я нашел! Ты не поверишь своим глазам, старый пердун!» Вот тут Промод взорвался. «Ксермин, не смею употреблять такие ужасные слова в присутствии моей жены и дочери!» Ксермин, мигая, уставился на Промода и испуганно замолчал, что случалось с ним крайне редко. «Как ты можешь беспокоить меня в столь поздний час? Тебе же прекрасно известно, какое значение я придаю стабильности в моей семейной жизни!» Ксермин сглотнул и осклабился. Уж кому-кому, а ему действительно было прекрасно известно, какое взаимопонимание царило в семействе Бешванов. «Промот, подожди, посмотрю я на тебя, когда ты увидишь мою находку!» «Ты только взгляни, что я тебе покажу!» Промот, казалось, не слышал его. «Попозже! Все это может подождать!» Бешван отключил видеофон, и экран погас. Панди вскочила из-за стола. «Но, папочка, а что, если это и в самом деле важная находка?» Промот обернулся к дочери. «Вряд ли что-то может быть важнее, чем твои ужасные манеры!» и возмутительная грубость. Ой, папочка, какой ты все-таки невозможный. Включи снова экран. Я хочу взглянуть, что там нашел Ксермин. Замолчи. Разве ты не видишь, что твоя мать в слезах? Посмотри, посмотри, что ты наделала. Вид отвратительных желтых пятен от маринованной цветной капусты на ковре вызвал у Тилли истерику. Великолепная вещь была загублена, И теперь Тилли, скрючившись, лежала на диване и громко рыдала. Панди на минуту охватило смятение, и ей стало стыдно. Неужели она и в самом деле такое бесчувственное чудовище? Девушка пыталась отыскать в своей душе хотя бы слабые искорки любви, которые ей надлежало испытывать к матери, но не обнаружила ничего похожего. Может быть... В этой ситуации кто-то действительно был чудовищем, но только кто же? Отсутствие ответа на этот вопрос огорчило панди, и она разозлилась на себя. И... расплакалась? Сцена была неожиданно прервана громоподобным стуком во входную дверь. Из-за двери доносились возгласы, которые мог издавать только Роджер Ксермен. Панди побежала открывать дверь, хотя глаза ей все еще застилали слезы. Промод велел дочери остановиться, но она пропустила его приказ мимо ушей. В дверь ворвался, смеясь и ухой от восторга, Роджер Кермин. Он потрепал панди по голове и схватил стакан с водой. Потом, невзирая на протесты Промода, подскочил к видеофону и включил его. подняв стакан, будто салютуя экранному изображению. «Посмотрите-ка, что мы обнаружили! До этой штуки не более шести дней лету, если мы сейчас не ускоримся! А я думаю, мы это сделаем обязательно!» По экрану медленно проплывало нечто загадочное, явно не имевшее цены. Бешваны не сводили взгляда с находки. Это был не астероид. богатый радиоактивными минералами. Нет, это был гладкий предмет, явно искусственного происхождения, похожий на серебристую тыкву, примерно в рост человека. Предмет плавал в пространстве на фоне черного бархата космической бездны. «Что это?» — еле слышно спросил Промот. «Вещь инопланетного происхождения, согласно компьютеру». Это наиболее вероятное предположение. Посмотрите, какое чудо! И чтобы это не было уверен, за эту находку мы отхватим больше, чем за всю дребедень, найденную до нее. Панди не сводила взгляда с загадочного предмета. На вид он был органического происхождения, что придавало ему сходство с семенем, причем куда большее, чем у корабля семя надежды. Неужели... Это семя действительно принесет им несметные богатства? Глава четвертая По мнению Панди Бишван, высокая блондинка по имени Салик Сермин была единственным человеком на борту Семени Надежды, с кем еще можно было общаться. Поэтому во время перелета, или как астронавты его называли «Тоски Зеленой», Панди спасалась у Салли в космической квартире Ксерминов. Сил больше нет слышать, как моя мамочка стонет и охает. Вы же знаете, как плохо она переносит ускорение. Салли усмехнулась. Вдобавок голубым глазам и смазливому личику с вздернутым носиком она обладала на удивление жизнерадостным характером, что, по словам Салли, объяснялось жизненной необходимостью, поскольку вот уже пятнадцать лет она была замужем за Роджером Ксермином, этим ненормальным космическим проходимцем. Салли переключила телевизор на новый эпизод развлекательного сериала «Дом Антареса» и улыбнулась Панди. — А я лично согласна на небольшое ускорение, если это принесет мне богатство, которое, по-моему, я вполне заслужила. Вы действительно думаете, что эта штуковина принесет нам кучу денег? Видишь ли, милочка, мы и без нее уже с товаром. Если верить Роджеру, этого радиоактивного хлама мы набрали столько, что можем десять раз окупить наше путешествие. Нам всем хватит средств, чтобы вернуться в Накотикус. А если эта космическая тыква окажется чем-то стоящим, мы просто сказочно разбогатеем. Ух! Панди вытянула ноги, чтобы немножко размять мускулы. Переносить ускорение было действительно нелегко. Казалось, будто тело вот-вот сплющится. «Не знаю, как ты», — сказала Салли, «но мне бы очень хотелось разбогатеть после стольких лет скитания по космосу». «Когда я вернусь на саскоч, то подам заявление, чтобы меня признали совершеннолетней. Потом куплю себе дом, где-нибудь в Болдовере». «Подальше от города, открой свое дело!» Салли рассмеялась. «У этого ребенка поистине грандиозные планы!» «А затем ты встретишь мужчину своей мечты!» «Конечно, это было бы здорово, только не думаю, что это будет мой единственный мужчина!» Но я обязательно найду себе сильного, крепкого... Например, дровосека с разработок. «А еще...» наконец -то рядом со мной не будет промо дойти тили, Даже не верится!» — подумала Панди. Наконец, на экране появились кадры дома Антареса. Изображение, полученное с Аскачского орбитального спутника, было обработано и улучшено компьютером. Сегодня парни, ради которых, собственно, и стоило смотреть этот сериал, то есть Рик... Дживестро и Лучио переоделись в женское платье. Им надо было спрятаться в родильном отделении, где находилась Шерли, ожидавшая появления на свет ребенка, а Кэнди и Джоан в свою очередь, переоделись мужчинами, чтобы принять участие в соревновании водителей грузовиков. Панди откинулась назад, доверив свое тело надувным подушкам, смягчавшим действие ускорения. она ощущала тепло и беременность панди даже хихикнула ей казалось что шерли это она сама подумать только какая чушь лезет иногда в голову а семя все неслось вперед в безжизненное пространство внешнего пояса астероидов штаб квартира колониальной полиции Располагалась в коробке голубого стекла на бульваре Антуана в центре Бельво-Сити самого крупного города планеты Саскач. Население метрополии составляло 400 тысяч человек, разбросанных на 20 тысячах квадратных миль долины Бельве. Полковник Андрей Тюсо, глава отдела полиции по борьбе с наркотиками и заместитель командующего общепланетарными силами полиции. Спокойно сидел за письменным столом черного дуба, очевидно, давая возможность своему посетителю выпустить хотя бы частично пар, накопившийся у того за долгое время. Лейтенант Йохан Грикс, отдавший военной службе три года жизни, не особо себя сдерживал. «Два человека мертвы, сэр! Это уже десятый, черт побери, прокол со службой безопасности!» — А всего мы имеем восемь мертвецов, сэр, и все по той же самой причине. В наших рядах шпион, имеющий доступ к оперативным секретам и продающий их наркодельцам. Это столь же очевидно, как и то, что эти люди мертвы. И несмотря на это вы, сэр, до сих пор не сказали ни слова. Что нам следует предпринять? — О, господи! Тюсо сложил свои длинные, как у пианиста, пальцы на брюшке. Он был рад, что успел пообедать до этой маленькой деловой встречи. Воспоминание вызвало у него отчетливое ощущение тепла. Вино оказалось просто превосходным, а вкус браконьерски добытых крабов выше всяких похвал. Подумать только, как театрально возмущается этот Грикс, никак не может уняться. «Право, что за неловкая ситуация!» — Послушайте, молодой человек, здесь не все так просто, как кажется на первый взгляд, — произнес наконец Тюсо. — Вам бы следовало знать, вокруг происходит немало такого, во что мы просто не в состоянии вмешаться.